К утру Микки лучше не стало. Наоборот, когда Эдамс уехал, я подошел к Джерри и через полуоткрытую дверь заглянул в деньник Микки. Несчастное животное умудрилось, несмотря на хомут, сорвать зубами повязку с одной ноги, и на сухожилии виднелась большая соднящая рана. Глаза у Микки налились кровью, уши были плотно прижаты к голове, шея воинственно вытянулась вперед. Мышцы плеч и крупа тряслись, словно в лихорадке. «Черт возьми, он ведь опасен!» «Он спятил», — в ужасе прошептал Джерри. «Бедняга!» «Неужели ты пойдешь к нему?» — изумился Джерри. «Он же убьет тебя!» «Иди позови кассов», — велел я. «Нет, к Мике я не войду, по крайней мере, пусть сначала явится касс и хамбар. Иди и скажи кассу, что Микки взбесился». Тогда он сразу придет. Джерри исчез и вскоре вернулся с Кассом, который не мог решить, то ли Джерри все выдумал со страху, то ли дело действительно обстоит серьезно. Но как только Касс увидел Микки, он понял, тут не до шуток, и сразу побежал за Хамбаром, велев Джерри ни в коем случае не открывать дверь. Хамбар смотрел на Микки долго и внимательно. Потом перевел взгляд на Джерри. Того снова затрясло от одной только мысли, что ему придется остаться с обезумевшей лошадью один на один. Тогда Хамбер посмотрел на меня. Я стоял у двери соседнего соседним Он оглядел меня с ног до головы, еще раз смерил взглядом Джерри и, наконец, обернулся к кассу. «Пусть Рок и Уэбер поменяются лошадьми, и тот, и другой, храбрые как зайцы» но Рок все-таки крупнее, сильнее и старше. К тому же мелькнуло вдруг у меня в голове. У Джерри отец и мать, которые случись, что поднимут шум, а у Рока в графе «Родственники» стоит одно коротенькое слово «нет». «Один я туда не пойду, сэр», — запротестовал я. «Пусть Касс попридержит его вилами, тогда я все вычищу». «И то, — подумал я про себя, — нам обоим повезет, если Микки не проверит наши ребра на прочность». К моему удивлению, Кас с корговоркой начал убеждать Хамбара, что если я боюсь заходить к Микки один, он пришлет мне на помощь кого-нибудь из конюхов. Хамбар, однако, не слушая ни его, ни меня, снова мрачно уставился на Микки. Наконец он повернулся ко мне и сказал... «Возьми ведро и иди к моей конторе!» «Пустое ведро, сэр!» «Да», — раздраженно бросил он, — «пустое ведро!» Чуть припадая на ногу, он зашагал к вытянутому кирпичному домику. Я взял ведро из стойла моей охотничьей, пошел за хамбаром и остановился возле двери. Хамбар вышел. В одной руке он держал банку для химикатов со стеклянной пробкой, в другой чайную ложку. Банка была на три четверти заполнена белым порошком. Он жестом приказал мне поставить ведро и высыпал туда порошок, половину чайной ложки. «Налей воды на треть», — велел он, «и поставь ведро Мики в кормушку, чтобы он не смог его перевернуть. Выпьет, сразу успокоится». Он унес банку с ложкой обратно в контору. А я взял щепотку белого порошка со дна ведра и опустил в кармашек своего пояса, где лежал лист бумаги со списком лошадей Хамбара. Потом лизнул большой и указательный пальцы. Порошок слегка горчил. Банка была с этикеткой, и я успел прочитать название «Растворимый иллюминал». «Интересно, зачем он держит его у себя в таком количестве?» Я налил в ведро воды, помешал рукой и вернулся к деннику Мики. Кас куда-то исчез. Джерри в другом конце конюшни занимался своей третьей лошадью. Я огляделся по сторонам, должен же кто-то мне помочь. Но все благоразумно скрылись глаз. Ну уж, дураков нет. К Микке я один не пойду. Такой героизм может дорого стоить. Вскоре показался Хамбар. «Давай вперед!» — сказал мне он. — Надо быть совсем чокнутым, чтобы идти туда одному, сэр, — угрюмо ответил я. Он кинул на меня испепеляющий взгляд, но тут же понял, что настаивать бесполезно. Тогда он вдруг переложил палку в левую руку, а правой взял прислоненные к стене вилы. — Давай, — хрипло повторил он, — хватит сочковать. Эти грозные орудия никак не вязались с его туалетом. Одет он был, как всегда, словно сошел с обложки рекламного журнала. Ладно, только бы оказался решительным на деле, а не на словах. Я отодвинул засов, и мы вошли в день не к Мике. Я был несправедлив к Хамбару, когда подумал, что он струхнет и оставит меня одного. Он держался с обычным хладнокровием, словно страх был ему вообще неведом. Он уверенно прижал Микки сначала к одному углу, потом к другому, а я тем временем вычистил денник и постелил новую солому. Собрал из кормушки несъеденную пищу и поставил туда ведро с разбавленным в воде успокоительным. Но Микки все время держал Хамбара в напряжении. Зубами и копытами он действовал куда активнее и опаснее, чем вчера вечером. Когда я все закончил, Хамбер велел мне выйти первым, потом вышел сам. Его вот тщательно отутюженный костюм даже не помялся. Я захлопнул дверь и запер, стараясь изобразить на лице испуг. Хамбер с отвращением взглянул на меня. "Рок", насмешливо произнес он. "Надеюсь, ты справишься с Мики, если он будет полусонным от лекарств". "Да, сэр. — пробормотал я. — Тогда, чтобы ты не растерял последние остатки смелости, будем ему несколько дней давать снотворное. Понесешь ему воду, за касса или меня, будем подсыпать в ведро снотворное, ясно? — Да, сэр. — Все. Он резко взмахнул рукой. Разговор окончен. Я отнес мешок с грязной соломой к навозной куче, высыпал его и как следует... Разглядел повязку, которую Микки сорвал с ноги. Блистер — это красноватая паста. На больной ноге Микки я, как ни старался, следов красной пасты не заметил. А повязка должна пахнуть, и не пахла. Как же так? Ведь рана на ноге большая и глубокая. В тот же день после обеда я, посадив за спину Джерри, на мотоцикле отправился в посадь. Когда он с облегченной радостью занялся изучением отдела игрушек, я подошел к окошечку почты. Меня ждало письмо от Октобора. «Почему вы не прислали отчет за прошлую неделю? Держать нас в курсе дела — это ваш долг». С перекошенным от злости ртом я разорвал листок на мелкие кусочки. «Долг!» Я все еще оставался у Хамбара, в его рабовладельческом государстве отнюдь не из чувства долга. Во-первых, из-за ослиного упрямства мне хотелось закончить начатое. А во-вторых, я действительно был бы рад вырвать английский степельчес из цепких лап Эдамса. Это я совсем не для красного словца, а долг. «Будь дело только в долге, я бы давно выплатил Октобру его деньги и сделал ему ручкой. Наверное, он еще сердится на меня из-за Пэти». Я написал ответ. «Ваш смиренный и послушный слуга сожалеет, что на прошлой неделе он не смог выполнить свой долг и сообщить вам о состоянии дел. Имеется еще много неясностей, но почти наверняка известно следующее». Ни одной из одиннадцати лошадей допинг впредь даваться не будет, а очередным победителем должна стать лошадь по кличке Шестиствольный. В настоящее время она принадлежит мистеру Хенри Уоддингтону из Льюиса, графства Сусекс. Буду весьма признателен, если получу ответы на следующие вопросы. Первое. Является ли завернутый в бумажку порошок растворимым люминалом? Второе. Что известно об экстерьере каковых лошадей Чин-Чин, Кандерстек и Метеорит? После почты мы с Джерри до отвала наелись в кафе. Я провел у Хамбара уже месяц и десять дней, и за это время изрядно сбавил в весе. Как следует, набив желудок, я поднялся, зашел в магазин и купил там подробную карту окрестностей и два компаса. Проходили дни. Снотворное, подмешиваемое в воду, действовало удовлетворительно. Я ухаживал за Мики и чистил его денег без особых трудностей. Касс снял повязку со второй ноги Микки. Следов красной пасты там тоже не было. Но раны постепенно заживали. Во вторник Хамбер без церемона шмякнул Чарли по плечу своей палкой. И секунду я даже думал что Чарли даст ему сдачу. Но под холодным взглядом Хамбара он сдержался, а на следующее утро получил еще более жесткий удар по тому же месту. Вечером его койка освободилась. За полтора месяца, что я провел здесь, он был уже четвертым, и от первоначальной шестерки моих коллег остались только Берт и Джерри. Приближалось время, когда первым в очереди за порцией деревянной каши буду стоять я. В четверг во время вечернего обхода вместе с Хамбером появился Эдамс. Они остановились возле деньника Мики, но внутрь заходить не стали, а просто заглянули через полуоткрытую дверь. «Не входи туда, Поль!» — предупредил Хамбар. «Он может выкинуть какой-нибудь номер». «Даже снотворное не помогает». Эдамс посмотрел на меня. Я стоял рядом с Микки. «А что здесь делает цыган? Ведь за этой лошадью ходил придурок». Голос был сердитый и встревоженный. Хамбар объяснил ему, что велел нам поменяться, потому что лошадь укусила Джерри. Эдамс продолжал хмуриться, но, видимо, решил высказать свое мнение, когда они останутся наедине». «Как зовут цыгана?» — спросил он. «Рок», — ответил Хамбер. «Ну-ка, Рок, выйди сюда!» «Поль, не забудь, что у нас и так одного конюха не хватает», — озабоченно напомнил Хамбер. Эти слова мало меня успокоили. Не спуская глаз с Мики, я подошел к двери, выбрался наружу и тут же остановился, наклонив голову и опустив к земле плечи. «Рок», — начал Эдам сладким голосом, — «на что ты тратишь свою получку?» «Выплачиваю рассрочку за мотоцикл, сэр». «Рассрочку? Понятно. И сколько раз тебе еще осталось платить?» «Ну, раз пятнадцать, сэр». «А если перестанешь платить, у тебя отберут мотоцикл?» «Да, сэр, могут отобрать». — Значит, мистер Хамбер напрасно беспокоится, что ты можешь уйти от него? — Медленно, неохотно, но, между прочим, вполне честно я ответил. — Напрасно, сэр. — Отлично, — резюмировал Эдамс. — Значит, с этим вопросом все ясно. А теперь скажи, откуда у тебя хватает смелости ухаживать за нервной, полуобезумевшей лошадью? — Ей же дают успокоительное, сэр. «Мы оба хорошо знаем, Рок, что если лошади дают успокоительное, то это еще ни о чем не говорит. Она все равно может быть очень опасной». Я молчал. «Если когда мне и требовалась подсказка свыше, так именно сейчас. Ну где же она?» «Похоже, Рок, — мягко заговорил Эдамс, — ты не такой уж размазня, каким хочешь казаться». «Похоже, на самом деле ты крепкий орешек, а, Рок?» «Нет, сэр», — беспомощно пролепетал я. «Сейчас мы это проверим». Он протянул руку в сторону Хамбара, и тот дал ему свою палку. Эдамс чуть отвел руку назад и очень ощутимо хряснул меня по бедру. «Надо остановить его, иначе я вылечу из конюшни раньше срока». «Надо продолжать играть в слабака, по-другому нельзя». Я вскрикнул и, словно обмякший, съехал вдоль стены на землю. «Не бейте меня, сэр, не бейте!» — закричал я. «Я принимаю таблетки». Я до смерти испугался Мики и в субботу спросил аптекаря в посоте, нет ли у него каких-нибудь таблеток, чтобы стать храбрее. Он сказал, есть, и я теперь их принимаю каждый день. «Какие таблетки?» — воскликнул пораженный Эдамс. «Транквилл... не помню точно. Он сказал, но я не запомнил. Транквилизаторы? Вот-вот, точно, транквилизаторы. Только не бейте меня, сэр. Правда, не бейте. Просто я до смерти испугался Микки. Вот и все. Не бейте меня, сэр. Не надо». «Вот это номер!» Эдамс засмеялся. «Вот это номер! Надо же до такого додуматься!» Он вернул палку Хамбару, и они пошли дальше, к следующему деннику. Я медленно поднялся и стряхнул со штанов грязь. Пропади все пропадом. Сколько еще я буду сносить унижение. Но сейчас другого выхода не было. Эх, гордость моя, почему так тяжело на душе, когда тебя топчут? Итак, теперь ясно, что продержаться я могу только на игре в слабость. У Эдамса был свой пунктик, и если он встречал сильного духом человека, то считал делом чести подмять его, доказать, что он, Эдамс, сильнее. Хамбер ему подчинялся. Касс вообще ходил перед ними на цыпочках, к тому же они были его союзниками. И если я стану хоть как-то проявлять характер, что это даст? Ничего, разве что нахватаю синяков. А потом он спросит себя что этот парень не проваливает. Может, ему нравится, когда я бью его палкой. В мою басню с рассрочкой он долго верить не будет. Котелок у него варит быстро. Начнет задумываться, кто я такой, и сразу вспомнит. Я пришел из конюшни Октобера. А Октобер — это Стюарт, стало быть, его первый враг. Тут он вспомнит Томми Степлтона. Человеку, когда над ним нависает угроза, свойственно обостренное чувство опасности, и этом сразу насторожится. Он может поехать в посыт на почту и в одну минуту проверить, что никаких денег я никуда не посылал, а аптекарь скажет ему, что слышит обо мне впервые в жизни. Для Эдамса страшна сама мысль о том, что я могу оказаться последователем Степлтона». И уж как минимум, если он меня в чем-то заподозрит, на расследовании можно будет ставить крест. Эдамс пока ничего не подозревал, и то, что за Микки теперь ухаживал не Джерри, а я, встревожило его чисто интуитивно. Но основания для тревоги были. За долгие часы, проведенные с Мики один на один, я сумел понять, что с ним произошло. Постепенно, с учетом того, что я знал о получивших поддержку лошадях, и о лошадях вообще, все стало на свои места. К дню моего столкновения с Эдамсом я уже приблизительно знал, в чем суть их с Хамбером дьявольского метода. Приблизительно, но не точно. У меня была теория, но не было доказательств. Для подробностей и доказательств требовалось время. И если единственный способ заполучить его, это сидеть на земле и умолять Эдамса «Не бить меня». Что ж, придется смириться. Но удовольствия в этом, ох, как мало».